закружилась голова а лисица уже избегала вдыхать в себя спиртной воздух фыркала отскакивала сразу в сторону а того что ей требовалось ради чего она так долго готовилась перебарывая собственный страх как на зло не